Штаты уже несколько раз пускались на всевозможные уловки в своих отношениях с Францией, и, как бы не придавая значение могущему последовать разрыву, снова отступали от союза с христианнейшим королем и затевали всевозможные интриги с Испанией. После того, как Людовик XIV обрел всю полноту власти, то есть после смерти Мазарини, он сразу же столкнулся с этим положением вещей. Молодому человеку было нелегко разрешить вопрос,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 От союза с Испанией Голландия ничего не выигрывает. От союза с Францией она много теряет. Как так? Вступив в союз с Испанией, штаты оказываются защищенными владениями своего союзника. При всем своем желании они не могут запустить в испанцев зубы. От Антверпена до Роттердама только один шаг через Шельду и Маас –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 мадемуазель де Шатильон, госпожа де Наваль, мужчины, принц, господин де Грамон, господин де Манекан, господин де сент и дежурные офицеры. — А министры? — спросил Кольбер. — Это, само собой, разумеется, и секретари.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 такую же твердость, как в политике.